Концовка. Последняя полоса издания или его части, отличающаяся от других полос меньшим числом строк и потому более короткая. В старинных книгах нередко набирали текст так, чтобы он образовывал треугольник вершиной вниз. Текст сужался до минимума и в конце завершался точкой. Декоративные сюжетные иллюстрации в конце книги, имели такую же форму. В современных книгах концовка выполняет ту же роль, иногда она упрощается до простой графической линии небольшого размера или нескольких линий. Величина концовки диктуется одним принципом «она не должна быть большой».